Нежные отношения между Эдуардом VIII и Уэллис существовали длительное время. О них многие знали, но никакой отрицательной для короля реакции это обстоятельство не вызывало. На протяжении 1936 года король и Уэллис открыто и часто появлялись вместе. Английская пресса хранила молчание на этот счет. В Великобритании существовала традиция не сообщать в газетах ничего такого, что могло бы бросить тень на монархию. Но американская печать, падкая на сенсацию, расписывала личные дела английского короля яркими красками. Ситуация изменилась, когда Эдуард VIII заявил, что намерен жениться на Уэллис, как только она оформит развод. Оба влюбленных считали, что их план осуществится. Король прекрасно знал, хотя бы на примере своего предшественника Эдуарда VII, что даже в дворцовых кругах нравы и мораль были весьма свободными. Он надеялся, что ему удастся провести четкую грань между своими официальными функциями и личной жизнью, которая, как он полагал, никого не касается. Однако король неверно представлял себе настроения в правящих кругах своей страны, не учитывал, что они расценят его действия как подрыв авторитета монархии в глазах народа. Поскольку монархия в Англии теснейшим образом связана с церковью, то поведение Эдуарда VIII не могло не вызвать возражений со стороны отцов церкви. Официальный советник короля Олтер Монктон Консультировался с Черчиллем по этому поводу, и тот порекомендовал Уэллис не разводиться с мужем и не появляться в обществе короля на официальных церемониях. Миссис Симпсон не последовала совету Черчилля. 27 октября 1936 года она получила решение суда о разводе с мужем. Таким образом, путь для брака был открыт. Увидевшись, что король намерен официально жениться на Уэллис, Болдуин решил призвать его к порядку. Он поставил монарха перед выбором или отказ от брака с Уэллис, или отречение от престола. Развернулась скрытая, но ожесточенная борьба между английским премьер-министром и Уэллис, которая со своей стороны потребовала, чтобы брак состоялся, чего бы это ни стоило. Вероятно, ее непреклонность – Сыграла на руку Болдуину. Король жил в одной из своих загородных резиденций в замке Винзор. Болдуин неоднократно приезжал к нему и убеждал отказаться от своих матримональных намерений. К концу длительных бесед премьер-министр, как будто бы достигал своей цели, и Эдуард Восьмой склонялся к тому, чтобы уступить. Но как только Болдуин уезжал, король садился в машину и направлялся в Лондон, где встречался с Уэллис, возвращался в Виндзорон с твердым убеждением жениться на американке.